Терри и Мила слиняли от радикалов-боевиков, изрешетивших на нервах мою халупу, как только смогли. Экспедицию готовили всем миром, но действительно мыслящих существ в ней было только четверо — американская и русская пары, договорившиеся о сотрудничестве еще в полете. Все началось несколько лет назад, когда в штаб-квартире спецслужб разных держав, наглухо защищенных от проникновения и шпионажа, пришла странная депеша от «Призрака», о готовности сотрудничать. Это был Крот? Да. Разумеется, мы ему не поверили. Но призрак доказал полезность и был в этом очень убедителен, потому что не только передал нам чертежи и все исходники корабля нового типа, но и указал время возникновения слепых зон систем наблюдения Малоха для его постройки, обеспечил схемами нового вооружения, даже прислал геологическую карту необходимых месторождений для добычи оптимальных ресурсов. Вот дает чувак. Ничего не боится. Неправда. Призрак до усрачки испуган тем, что он откопал. Так что страх быть пойманным за измену теократии отступил у него на второй план. Поэтому он честно и открыто сотрудничает, но как личность шифруется. Насколько это возможно? Объясняя это тем, что если его раскроют, то помочь Земле будет просто некому. А информацию об инопланетянах он вам прислал или вы сами? Сначала были только параллельные выводы. А теперь? А теперь уже не выводы. Сам посмотри. У тебя же есть пароль к Малоху. Где искать? В околоземной съемки, когда наш корабль отчалил. Только сядь, а то упадешь. Я залез в архив и обнаружил первый маячок о том, что ребята не пошутили. Видеозаписей на месте не оказалось. Кто-то их почистил, причем очень грубо. — Ладно. Не хотят по-хорошему, будет гораздо более иначе. Малох непрерывно сканирует пространство в поисках метеоритов. Сейчас попробую откупорить эту нычку. Копаться пришлось долго, но в результате все получилось. Правда, после форматирования изображение оказалось мигающим и черно-белым, роботом фулл-колор ни к чему. Твою ж налево. Маленький кораблик уже преодолел четверть расстояния до Земли, когда ближайшая металлургическая роботизированная станция распахнулась и из ее чрева выползла и устремилась на перерез занудом полное нечто. Эта хреновина была чем угодно, но только не космическим кораблем в моем понимании. Здоровенная, извивающаяся и пульсирующая бесформенная масса без каких бы то ни было признаков двигателей. При этом носилась она куда как шустрее, оплевалась плевалась не сулящими ничего хорошего разлетающимися соплями еще быстрее. «Черт, в этой гонке с опарышем я болею за вашу команду, ребята». Зануды не стали ждать и начали отстреливаться. Несколько ракет врезались в тело твари и взорвались, проделав в ней здоровенную дыру. Летучая блямба на несколько секунд сбилась с курса и даже остановилась но быстро затянула пробоину и принялась плеваться с удвоенной скоростью. И поскольку двигалась она быстрее и стреляла чаще, до земного кораблика запахло жареным, а до земли ему еще было пилить и пилить. «Блин, им кранты, она совсем близко». «Не стоит недооценивать наших напарников, Вилли», — улыбаясь, успокоил меня Терри. «Хотя момент напряженный, согласен. Но ты смотри, дальше будет веселее». Тварь почти приблизилась, когда кораблик врезал ей лазерами. Ее буквально нанизало на пучок лучей, она съежилась и остановилась на гораздо более длительное время, чем от попадания ракет, но все равно ожила и снова пустилась в погоню, на сей раз не только плеясь, но еще и высеивая какую-то полупрозрачную икру, которая лопалась и посылала вслед землянам очередь твердых и быстрых зарядов. Один из них попал в защиту — и взорвался с яркой вспышкой. Но щиты выдержали. Третья категория противометеоритной защиты. У меня на тачке такая. Круто. А сабвуфер есть? Так и поехала. Жижа подлетала, корабль жарил ее лазерами, она выпускала икру. После пятого или шестого раза половина лазеров отказали, но и планета была уже рядом. А мне что-то подсказывало, что эта туша не способна летать в атмосфере. Развязка наступила уже почти в стратосфере. Видя, что добыча уходит, тварь завибрировала и резко набрала скорость, выпустив длинные хоботки, один из которых зацепил беглецов. Корабль зануд развернула, он выстрелил всего двумя лазерами и пустил последнюю ракету, которая, впрочем, хоть и была самой большой из подвешенных под коротенькими крыльями, но промазала настолько, что улетела совсем не в ту сторону и скоро начала не спеша падать попав в притяжение планеты. Тварь подцепила кораблик всеми хоботками и взяла было курс обратно к Пантеи, когда земляне выступили на бис, врубив полную тягу и развернувшись так, чтобы тело пришельца было между ними и землей. А потом сдетонировали топливные элементы. Тварь разорвала на тысячи кусков и швырнула в атмосферу, где те, еще долго извиваясь, падали и горели в верхних слоях. «Крутые у вас ребята!» Я испытывал двойственные чувства. Поднял рюмку за пилотов корабля. «Еще круче, чем ты думаешь. Они выжили, а тварь сдохла. И не просто сдохла, а усеяла доказательствами своего присутствия половину пустыни Сахара». «Как это выжили? К кораблю штрындец. Можно подумать, у кого-то из нас ракеты мимо цели летают. Последняя была не ракета, а спасательная капсула, Вилли. Ребята долетели, а корабль подорвали на удаленных. Чистая победа, плюс сгорелые образцы и материалы с тоннеля. Кино от первого лица можешь тоже посмотреть, если захочешь. «Кино, говоришь?» Меня вдруг осенило. «Конечно, хочу. И еще одно. Тери, мила, короче, хрен знает, что это за чертовщина, но с этого момента я с вами, и у меня есть админский доступ. Не знаю, инопланетяне это или очередные проделки адептов, но папы мы отыщем. Гюнтер фон Бадендорф нам помогать не станет. Вам может и не станет, хотя с ним заранее ни в чем нельзя быть уверенным, но мне то он уж точно расколется. Тут мы выпили еще и полезли обниматься.